Глава 7. Духи леса. Пока растянувшаяся цепочка из лодки осторожно двигались к берегу, Лера изо всех сил сматривалось сквозь поцарапанное стекло респиратора в проступающей в утренней дымке незнакомой берег. Что ждёт их на этой невиданной земле? Какие животные и люди её населяют? И есть ли здесь вообще какая-нибудь жизнь, кроме медленно приближающихся высоких деревьев, узловатые кроны которых возвышаются над молочной дымкой, будто спины неких грандиозных созданий, пасущихся в тумане. Словно в ответ на мысли девушки из листвы в воздух брызнула чем-то встревоженная стайка птиц с ярким оперением. Африка Африка, девушка с шёпотом покатала на языке таинственное название, услышанное от батона. Не нравится мне всё это, чуваки, пробормотал сидящий в идущей следом лодки поштет. Саваться без разведки неведомо куда. Почему нельзя просто с лодки сеть и закинуть, а вовсе и выломили бы чего? Ты же хутапил, чувак. Удивился треска, спора налегая на вёсла. Да, помню, конечно, сообразив, что проговорился, сбивчиво пробормотал поштет. Так о чём разговор? Забыл уже, как мне из-за тебя по шапке надавали. Если б не ты, меня до конца дней бы на кухню не пустили. А для меня это позор, кулинария у нас семейное дело, понимаешь, чувак? Я тебе новый сплёл Без паузы с неохотой закончил поштет. "Сити? Из чего?" удивлённо взревел в фильтры Триска. "Из жил бурёнок, чувак. Ладная штука получилась. И как держит?" Зажёгшийся позабыл про удивление Триска. "Ещё как!" с ноткой гордости отозвался его напарник. "Я три раз проверял. А меня чего не взял?" обиженно буркнул толстяк. — Это подарок был, — застенчиво отозвался тот. — На твой день рождения, чувак. — Так он же через месяц. То-то и оно не вышло сюрприза. — Сюрприз не сюрприз, а мне все равно чертовски приятно, чувак. Как вернемся, обязательно вместе попробуем. Треска посмотрел на приближающуюся землю. «Не дрейфь! Быстро обернемся! За мяском туда и обратно!» «Мяска еще найти надо, чувак!» Не сводя глаз с чужого берега, с тревогой прогундосил паштет. «И добыть! Знаешь, что птах про чужие земли говорил?» С этими словами повар вытащил из кармана разгрузки мятую тетрадь и зашелестел страницами. «Ты что, чувак, его бред не записывал!» Поморщился под противогазом грибущий треска. А то, божий человек, его устами газ хоть говорит, ответил просматривающий тетрадку поштет. Боженька, чувак, если ты действительно есть, выбей из него эту дурь, закатил глаза толстяк. Вот, смотри, Проигнорировав святотатственную реплику, паштет нашел нужную страницу и, придав голосу торжественность, зачитал. «И да не ступлю на земли необитаванные и неизведанные, ибо ноги в остранствиях покрыл червоточины и грехом!» «Чувак, ты б еще голландцев вспомнил!» — хмыкнул толстяк. «Не поминай его в суе!» Тут же встревожился поштет: "7 лет счастья не будет". Он не знал, что легенда о гигантском железном корабле без парусов и признаков команды на борту, по слухам появившемся спустя 10 лет после войны и бороздящем морские просторы в разных уголках света, была излюбленной темой для разговоров всех моряков во всех уголках планеты. Лучше б грести помог, чувак. перебил напарника, не верящий в побасенки треска. А ты можно подумать, такой праведник. Не воровал, пожал плечами грибущий толстяк. Ну, было пару раз, по техническим причинам. Тонто и оно, наставительно сказал поштет. Все мы так думаем, чувак, а потом аукнется. А укнулось уже, усмехнулся треска. 20 годков назад. Нельзя нам туда. Ваш тет отвернулся от грипца, снова посмотрев на приближающийся берег. "Задницы чую". Нос направляющей лодки с хрустом зарылся в прибрежный песок, и члены небольшого отряда стали спрыгивать в воду, оттаскивая су дёнышко подальше от пенящихся волн. Никого не потеряли. Тарас оглядел выбравшуюся на берег команду, пересчитывая Тогда вперёд, держаться вместе. Рассредоточившись, люди неторопливо зашагали в сторону поднимающейся из тумана лесополосы. Все были напряжены и практически не разговаривали. Хорошо экипированные и вооружённые члены отряда в любой момент готовились дать отпор неведомой опасности. Но больше всего Леру поразил внешний вид Азата. Поверх его рослой фигуры был надет необычный железный костюм, состоящий из нескольких массивных блоков в районе суставов рук и ног, соединенных гибкими сочленениями. Каждое движение механизма сопровождалось тихим механическим жужжанием. Руками в толстых перчатках вышагивающий в арьергарде боец сжимал диковинное оружие. — Нравится штуковина? — спросил Азат, — поймав заинтересованный взгляд девушки. От основания оружия к небольшому патронному коробу за спиной сталкера тянулся металлический гибкий рукав, в котором плотно сидела промасленная лента с патронами, каждый из которых был толщиной с два леряных пальца. «Что это такое?» «Гэш-Гэ-7-62». не без гордости в голосе мужчина качнул замысловатым чёрным блоком, из которого высовывался метровый отросток из приваренных к одному казённику четырёх узких стволов. Пушка, с которой можно смело отправляться хоть к чёрту на рога. А зачем столько стволов? Поровнявшаяся с Азатом Лера поймала настороженный взгляд обернувшегося батона, который было её потерял, но увидев в отряде успокоился. Так же неудобно стрелять. Наоборот, это обеспечивает такую скорострельность, которую и представить нельзя. 5-6000 выстрелов в минуту. Гонишь Недоверчиво хмыкнула девушка, но если бы на ней не было респиратора, Азад бы заметил, как округлились её глаза. Где взял? В арсенале лодки скучала, небрежно бросил он. Прикольная штука. Ты её в деле не видела. Азад был явно доволен вниманием девушки. Этот пулемёт для вертолёта Ми-24 был разработан. Мы его с одной из вертушек сняли, когда пару лет назад аэродрому на Косе Шмонали. Так на борту и ощутился. Ты видел настоящий вертолёт? Ахнула поражённая Лера, вспомнив картинки с винтокрылыми гигантами, которые ей однажды показывал дед. А как же ты такую тяжесть несёшь? С этим мне э-э помогает. Что такое э-э? спросила девушка и оглядев фигуру Азата, догадалась: то, что на тебе надето экзоскелет экспериментальный. Охотно принялся объяснять Азат. Российский опытный образец, и всего 2 сделали. А перед войной как раз испытывали на военном полигоне поблизости от Пионерска. Один из первых образцов на автономном реакторе. Он и пушку от электропривода питает. Вещь. А зачем он нужен? Усиливает мышцы, помогает нести предметы, которые обычный человек средней комплекции не смог бы поднять. Эта штука весит под 20 кг. Азад похлопал рукой в перчатке по вароненным стволам пулемёта. «Удержать ее во время стрельбы не всякий сможет. А в нынешнее время так и вообще рисковать нельзя. Короб с лентой за спиной тянет на сто. Вот тебе и арифметика». «Сто двадцать! Обалдеть!» — уважительно оценила вооружение Лера. «И что чувствуешь?» «Как будто с рюкзаком из школы топаю», — цыкнул зубом Азат.